Глава 22. Откровение Мурены. Афанасий понятия не имел, где размещается местная служба безопасности. Но Захар Сергеевич, похоже, неплохо ориентировался в курортном городке. Они вышли из отеля и сели в большой прогулочный флиппер. Робот-водитель быстро доставил их в другой конец Гвендолина, где неподалеку от большого аквапарка стояло длинное одноэтажное здание с плоской крышей. К его входу вела узкая дорожка, выложенная белыми мраморными плитками. В паре метров от тропы виднелась стоянка, где Афанасий увидел с десяток небольших флипперов с эмблемами службы безопасности Гвендлина на боках. Они как раз подошли к крыльцу здания, когда навстречу им вышел Олег Аскеров. Он выглядел помятым и невыспавшимся. То и дело зевал, прикрывая рот тыльной стороной ладони. Где-то в недрах участка громко работал телевизор. Афанасий вдруг услышал позывные любимой спортивной передачи Анастасии. Похоже, на Семплеяде ее тоже транслировали. «А вот и я!» — раздался жизнерадостный вопль телеведущего Александра Шаламова. «Вы, конечно же, успели по мне соскучиться. Начинаем нашу утреннюю гимнастику». «Да чтоб ты сдох, тварь!» — послышался раздраженный крик Мурены Амбассадорской. «Гимнаст недоделанный!» «Ах, никакого уважения. Порядочные преступницы даже поспать не дают!» «Весело тут у вас», — усмехнулась Анастасия. «Зачем вы приехали?» — хмуро поинтересовался Олег. Не слишком-то он был приветлив сегодня. Видимо, действительно не выспался, как и Муриена. «Мы хотели узнать последние новости», — сказала мама. «А еще поговорить с арестованной, если можно». «Новостей нет», — пожал плечами Олег. «В подземельях мы ничего не нашли». «Как?» — удивилась Ирина. «Там такая большая лаборатория». «Ее уже нет», — ответил Олег и снова зевнул. «Я лично все там обыскал». «А вы точно ничего не путаете? Может, никакой лаборатории и не существовало?» «Но мы видели ее собственными глазами», — возмутилась Ирина. колбы с клонами и огромный резервуар с биомассой, из которой шлак создает этих существ. Гигантский копировальный аппарат. Мы обнаружили лишь пустой зал, затянутый пылью и паутиной, что и заставило меня малость засомневаться в ваших словах. «А как же Кеша?» — начал злиться Афанасий. «Он нам тоже привиделся?» Олег как-то злобно на него посмотрел, затем покачал головой. «Вы пришли пообщаться с Муреной? Делайте, что хотите». сказал он. А я пока схожу в кафе, выпью чашечку кофе. Он обошел их и отправился прочь. Афанасий и остальные удивленно повернулись ему вслед. Впервые они видели его в таком состоянии. Обычно веселый и жизнерадостный, сегодня Аскеров был мрачнее тучи. На газоне в полуметре от дорожки валялся кнут Олега, свернутый кольцами. А ведь обычно он носил его на поясе. Афанасий подобрал его и окликнул Аскерова. но тот не удостоил его внимания. Все это было действительно странным. В офисе сидели двое молодых охранников в такой же черной форме, как у Аскерова. Они поприветствовали Захара Сергеевича. афанасий уже начинал казаться, что Третьякова в Гвендолине знают абсолютно все. Он положил кнут на свободный стол. Затем секьюрити провели их в заднюю часть здания, где располагались камеры для заключенных. Там дежурило сразу два робота – Они не сводили стеклянных глаз с Мурена-Амбассадорской, которая оказалась единственной постоялицей этой пластиковой тюрьмы. Она сидела на узкой койке за толстым прозрачным стеклом и угрюмо поглядывала на вошедших. Ее баллонка Джозефина, свернувшись калачиком, спала на полу. — Явились, не запылились! — раздраженно воскликнула бандитка. — И что же вам на этот раз понадобилось? «В кои-то веки я решил отдохнуть от всех. Так от посетителей от отбоя нет. А где же ваш красавчик?» «Даже не упоминай имени моего брата», — угрожающе сказала ей Анастасия. «Иначе я за себя не ручаюсь». «Защищаешь своих близких? Молодец», — кивнула Мурена. «Ты прямо как я, Никитина, только без судимостей». А еще я не такая зануда, но это уже мелочи. Так зачем пожаловали?» «Расскажи нам о стилете», — попросила Анастасия. «Мы знаем, что вы сидели в одной тюрьме, и он сбежал в тот же день, что и ты». «А с чего мне вам о нем рассказывать?» — удивилась Мурена. «А мы замолвим за тебя словечко полиции», — пообещала Ирина. «Будешь не так долго громыхать костями в тюрьме». «Хм...» — Мурена задумалась, скрестив руки на груди. «А что мне терять? Валяйте, спрашивайте. стилета я хорошо помню еще со времен, когда он состоял в банде цирка «Золотой треугольник». «Нас интересует, не замечала ли ты в нем каких-то изменений в последнее время?» — спросила Анастасия. «Сложно что-то заметить, когда он сидел в мужской половине тюрьмы, а я в женской», — расхохоталась Мурена. «Заключенные заперты в разных блоках, и даже площадки для прогулок там раздельные. Но кое-какие слухи до меня находили». «Что за слухи?» — тут же поинтересовался Афанасий. «Стилет вел себя очень странно», — начала вспоминать Мурена. Ее баллонка проснулась и взобралась на кровать. Женщина начала лениво ее поглаживать, и собачка снова задремала. «По слухам, первые дни он ни с кем не разговаривал, стал очень угрюмым и постоянно старался держаться в стороне от всех остальных заключенных. А потом вдруг в нем начала просыпаться какая-то дикая сила. Он то и дело принимался крушить все вокруг». А еще вопил, что служит великому сокрушителю, какому-то великому злу. Говорят, однажды едва не вынес железные ворота тюремного блока. После этого его держали в отдельном карцере, да еще на сильных успокоительных средствах. «А когда мне устроили побег?» Она потрепала свою баллонку за ушами и та с блаженным видом тявкнула. «Стелет словно взбеленился. Он просто проломил стену и убежал за мной следом. И никакие транквилизаторы его больше не сдерживали». «Вы скрылись вместе?» спросил Захар Сергеевич Третьяков. «Нет», хохотнула бандитка. «Я себе не враг и стараюсь держаться подальше от всяких психов, особенно когда они начинают нести подобную чушь. Сокрушитель!» «Наши пути разошлись, как только мы оказались за оградой тюрьмы. И где он сейчас, я понятия не имею». «Наши догадки оказались верны», — повернулась к Третьякову Анастасия. «Пришелец занял тело стилета, все сходится». Ему потребовалось какое-то время, чтобы адаптироваться, а затем он освоился и полностью подчинил его себе. «Он служит великому злу?» Афанасий повернулся к Ирине. «Где-то я уже слышал что-то подобное. да безумная тетка, гадалка Северида», — вспомнила Плющ. Она кричала, что повелитель ящериц служит великому вселенскому злу. «Совпадение?» — удивился Афанасий. «Может, нет», — задумчиво проговорила Ирина. «Возможно, нам стоит с ней поговорить?» Мартина упоминала, что у Севериды свой шатер на пляже или что-то вроде того. «Можно сходить к ней прямо сейчас», — предложила Афанасий. «Я не против», — кивнула девушка. Мурена как раз закончила свой рассказ и замолкла. Анастасия и Захар Сергеевич отошли подальше от ее камеры. «Ну что?» — спросила преступница. «Стоит эта информация каких-нибудь поблажек для меня?» «Я поговорю с Олегом Аскеровым», — пообещала ей Анастасия. «Я не «Не поскорее!» – расхохоталась Мурена. «А то какой-то он в последнее время не слишком разговорчивый!» Даже она это заметила. Значит, с Олегом действительно творилось что-то странное. Анастасия и Захар Сергеевич отправились обратно в отель, по пути обсуждая услышанное, а Афанасий и Ирина направились в сторону пляжа. Они вышли из офиса, пересекли дорожку, над которой как раз пронеслись несколько флипперов службы безопасности и ступили на мягкий белый песок. Афанасий тут же разулся и дальше пошел босиком. Ирина последовала его примеру. В нескольких метрах от них шумели волны большого искусственного водоема. У воды загорало множество отдыхающих. Особенно странно смотрелись пурпурные ящерицы с бузияра, расположившиеся в шезлонгах у кромки прибоя. Палатку, в которой располагался гадальный салон Севериды, афанасий и Ирина приметили издалека. Высокий шатер с куполообразной крышей стоял немного в стороне от пляжа, со всех сторон его окружали заросли и декоративных кустарников. У входа висела табличка с изображением огромного глаза. Вход в шатер закрывала полупрозрачная занавеска. «Входите!» раздалось изнутри, как только афанасий и Ирина подошли к шатру. «Я ждала вас!» Они удивленно переглянулись. Ирина пожала плечами. Афанасий отодвинул занавес, и они вошли в шатер. Внутри стояла приятная прохлада, словно где-то здесь работал кондиционер. Северрида в своем просторном балахоне сидела за небольшим круглым столом и обмахивалась большим веером из зеленых перьев. Перед ней стоял хрустальный шар, слегка светящийся в полумраке. «Хотите узнать о тайнах этого мира?» — загробным голосом осведомилась гадалка. — О своем прошлом, настоящем и будущем присаживайтесь. Она указала на два свободных стула. Афанасий и Ирина сели за стол. — Настоящее будущее нас не особо интересует, — ответила Ирина. — А вот о прошлом мы бы поговорили. — У нас есть вопросы, — немного арабев сказал Афанасий. — И думаю, вы сможете на них ответить. «Так спрашивайте!» — кивнула Северида и отложила веер в сторону. Затем она прикоснулась к своему шару, и он начал светиться ярче прежнего. «Вы говорили, что повелитель ящериц или его призрак служит великому вселенскому злу?» — произнесла Ирина. «Что вы имели в виду?» «Нет никакого призрака», — уже не так напыщенно заявила Северида. «Это вам для начала». Все, что болтают о нем в отеле, глупые сказки для устрашения туристов. А еще им пугают детишек, чтобы не совались в закрытое крыло Гвендолина. Ведь там запросто можно свернуть себе шею. Но вы же сами утверждали. Мало ли что я там утверждала. Просто мне нравится пугать доверчивых туристов, сказала гадалка. Раньше мой салон располагался в самом отеле. Но толстуха Рогнеда выгнала меня на пляж. Теперь я стараюсь напакостить ей при любой возможности». Услышав это, Ирина недоверчиво приподняла бровь. «Но мы сами видели его», – удивленно произнес Афанасий. «Да неужели? И как же он выглядел?» С усмешкой осведомилась женщина. «Большой, в длинном плаще и золотом шлеме», – сказала Ирина. «Повелитель ящериц, по сути своей, пришелец, вселившийся в тело одного из предводителей». прежних обитателей этой планеты. Он и подобные ему газообразные существа, которые вне своего мира не могут существовать без носителя. Носитель умер сотни лет назад, и тело его навеки запечатано в подземной гробнице. Так кого вы могли видеть? Насколько я знаю, гробница повелителя ящериц все еще не обнаружена. А значит, пришелец по-прежнему закрыт в саркофаге, а не бродит по темным коридорам. Кто бы это ни был, «Он точно не призрак». «Его история действительно напоминает историю синчка Вагамит Краала», произнес Афанасий. «Тот тоже состоит из газа». «Верно, и нуждается в теле носителя». «А вам много известно», сказала Ирина женщине. «Откуда?» «Я общаюсь с душами прежних обитателей Симплеяды», закатив глаза к потолку, произнесла Северида. «Они многое мне поведали». Нужно лишь уметь слушать и задавать правильные вопросы. Вы говорили, что Леопольд Наворотилов как-то связан с этим, — вспомнил Афанасий. Мы слышали ваши слова, когда охранники выгоняли вас из отеля. А вы умные ребятки, — загадочно прищурила Северида, — и любознательные. Я тоже видела вас в местах, где вам точно быть не следовало. Ведете собственное расследование? Откуда вы знаете? удивилась Ирина. «Духи!» Северида снова закатила глаза к потолку. В этот момент откуда-то сверху раздался приглушенный смех.